Эпилог. Прошло несколько лет. И снова осень. Теперь за окном класса уже не бурая степь, а веселый разноцветный подмосковный лес. Моя дорога от дома до школы лежит не через весь поселок по степи. Всего-то и нужно спуститься с одного крылечка и подняться на другое. Вспоминаются какие-то кусочки нашей киргизской жизни. Вот мы в пятом классе. Зима 1943-1944 годов, была на редкость холодной, прямо лютая была зима. После зимних каникул, по самым холодам, нам велели приходить в школу за полчаса до начала уроков. В январе в Советском Союзе ввели новый государственный гимн. Все мы, ученики и учителя, каждое утро выстраивались в коридоре, поскольку никакого актового зала в школе не было, и под баян, на котором играла учительница пения, пели гимн. Он был длинный и почему-то плохо запоминался. Я путала слова припевов. Надежный оплот в каждом припеве был разный. То дружбы народов, то счастье народов, то славы народов. И я не особенно понимала, почему это надо петь именно в таком порядке. А шестиклассниками мы с волнением и радостью следили за движением наших войск на Западе. Смотрели, как взрослые передвигали флажки на большой карте в конторе, учили названия европейских городов и не могли дождаться, когда же закончится война. Нам казалось, что как только объявят победу, жизнь сразу станет хорошая, вернутся с фронта мужчины, появятся продукты, и вообще все будет замечательно. Война давно закончилась, а мы так и не знаем, что стало с нашим папой. Победа мало что изменила в жизни киргизского совхоза Эфиронос. Еще долго, до конца осени после победы, Приходили похоронки, возвращались искалеченные мужчины, говорили о каком-то Дальневосточном фронте, о войне с Японией. А летом 1946 года маме пришло письмо из Москвы, и она отправилась в НКВД, даже не объяснив мне, зачем. Вернулась взволнованная, сказала, что мы получили вызов из Москвы, и нас отпускают жить и работать в Подмосковье. Конечно, под поднадзор НКВД... Но все таки рядом с Москвой. Собирали вещи, добывали билеты на поезд, долго-долго ехали. Помню, как по вагону шли военные с проверкой документов. Мама строгим голосом велела мне забраться на верхнюю полку, взять книгу и говорить, только если спросят, отвечать точно на заданный вопрос и ни в коем случае не больше. Я была уже большая, окончила седьмой класс и хорошо понимала, что значит отвечать только на вопрос. Мама уселась внизу, нога на ногу, с газетой в руках. Вошедший военный внимательно оглядел нас и попросил документы. Мама небрежно протянула бумаги, а я повернулась к окну, закрыв лицо книгой. Военный спросил меня, что это я читаю на непонятном ему языке. Я объяснила, что читаю Манас, киргизский народный эпос, про героя, который сражался с врагами своей родины и совершал всякие подвиги. А на вопрос «Куда мы едем и зачем?» я честно сказала, что начальник НКВД Арсентьев не объяснял, почему нас переводят в Подмосковье. Видимо, военного ответы удовлетворили, и маму он спрашивать не стал, только бумаги посмотрел. Мы устроились здесь, в 70 километрах от Москвы, где маму взяли работать в школу, а я пошла в восьмой класс. Не нашли мы нашу любимую няню Полю. Через знакомых узнали, что после нашей высылки Она хотела вернуться в свою деревню, но там работы не было совсем. Говорят, ей не хотелось идти работать няней к другим детям, поэтому она устроилась уборщицей в большом доме, убирала подъезды, а войну по ночам, как все, дежурила на крыше, тушила зажигательные бомбы. На крыше этого дома, в Староконюшином переулке, она и погибла, когда его разбомбили. И вот теперь, в десятом классе, я сижу на уроке и... Вместо того, чтобы слушать, как разбирают одноклассники немецкий текст, машинально кручу конец длинной косы и думаю о своем. Представляю себе, какой становится в сентябре степь. Думаю, что сейчас, наверное, и не вспомню, как поется Манас. И, наверное, уже совсем забыла киргизский. Я не знаю, что стало с моими друзьями. Вернулась ли домой семья Фриды, да и было ли им куда возвращаться. Каким вырос серьезный черноглазый Сапкос, Стал ли он ездить в кораболты в среднюю школу или, окончив семилетку, остался работать в одном из окрестных совхозов? Помнит ли он свою подружку по прозвищу Кант Бала? Мне уже понятно, что, как дочь врага народа, я не получу золотую медаль. И в Институт иностранных языков, куда мне так хочется, с моей анкетой не поступить. Таких, как я, с плохими анкетными данными... Берут только в те институты, после которых выпускник должен ехать по распределению в какой-нибудь «медвежий угол» на тяжелую работу — лесотехнический, сельскохозяйственный, с такими, как я, боятся водить дружбу молодые люди из приличных семей. И даже если я встречу когда-нибудь свою любовь, что смогу рассказать ему о себе? Как приговор висят надо мной слова «никогда никому не говорить то, что думаешь», не рассказывать о себе правду. Пройдет еще несколько лет. Я уже буду учиться на четвертом курсе сельскохозяйственной академии, когда умрет Сталин. Потом, в течение нескольких лет, будет идти реабилитация жертв политических репрессий. Мама получит, наконец, справку со словами «реабилитирована за отсутствием состава преступления». После множества запросов во все инстанции о судьбе папы Мы через много лет получим сухой ответ. Умер в магаданском лагере в 1940 году. Что там на самом деле было и почему умер молодой, до ареста очень здоровый и сильный мужчина, теперь уже никто никогда не скажет. Только тогда мама и расскажет мне, что вызов из наркомата сельского хозяйства, по которому ее как особо ценного специалиста надлежало перевести в Подмосковье для восстановления сельского хозяйства, был подложным. Ее друзья из наркомата, где она работала до ареста отца, сильно рискуя не только своей работой, но и свободой, использовали бланк и печать наркомата, чтобы вызволить нас из ссылки. Расчет был только на то, что, увидев бумагу из Москвы с категоричным «Перевести под надзор органов НКВД Московской области», местное начальство в Карабалты не станет звонить в Москву и перепроверять распоряжение. Риск был огромный. Мама даже не стала говорить мне правду, чтобы, случись что, я не могла бы нечаянно сказать лишнее. Но нам повезло. Мы благополучно доехали, а подмосковное начальство, зная, как не хватает везде людей и как разорено хозяйство, даже не очень интересовалось, где мама нашла работу и какую. Отмечается вовремя, не выезжает за пределы района, и ладно. Тот факт, что агроном по образованию преподает немецкий в местной школе, тоже никого не удивлял. Я стану химиком, буду разрабатывать и внедрять сельскохозяйственные удобрения, буду работать в Казахстане, на Чукотке, в Якутии. Умение ездить верхом очень мне пригодится и станет напоминать о степи и синих горах Киргизии. И до самой старости буду вспоминать, как звали меня когда-то в детстве Кандбала, сахарный ребенок. Не позволяй себе бояться. Как это было на самом деле? Все, что описано в этой истории, правда? Этот вопрос мне задают чаще всего. Иногда говорят и по-другому. Да ну не может быть. Столько всего сразу в одной жизни не бывает. И людей таких, как Стелла и ее мама, не бывает. Бывает. Здесь все правда. Столько драматических и необычных событий в одной короткой жизни ребенка выдумать очень трудно. Жизнь часто оказывается сложнее и разнообразнее того, что может придумать даже самый настоящий писатель. А эту повесть создали вовсе не писатели. Я расскажу, как это было на самом деле. Много лет тому назад, в декабре 1988 года, в подъезде нашего дома появилось объявление, Сбор одежды и других вещей для пострадавших от землетрясения в Армении ведется в штабе по организации помощи нашего района по адресу, а также в нашем доме, в квартире номер 171 у Стеллы Натановны Дубровой. Отсюда машина заберет их в понедельник. Приносите чистую и крепкую одежду, нужны также термосы, небьющаяся посуда, детские вещи. Тогда зимой страшное землетрясение целиком разрушило армянский город Спитак, и сильно повредила треть территории Армении. Многие тысячи людей остались без крова и вещей, без тепла и воды. Не только весь Советский Союз, но и весь мир собирал помощь пострадавшим. Я отобрала, постирала-погладила гору крепких детских одежек, прихватила кое-что еще и пошла отдавать. Квартира оказалась рядом, на два этажа ниже нашей. Меня встретила невысокая пожилая женщина с огромным белым котом на руках. «Заходите быстрей, а то я Вайса долго не удержу, и он убежит на лестницу. Вот видите, что у меня тут делается? Целый склад уже. Это все сортировать надо, по размерам и видам одежды раскладывать, а то ведь там некогда разбираться. Надо, чтобы люди сразу могли найти, что кому нужно». Гора вещей была внушительная, а до понедельника оставалось пять дней. Я вызвалась помочь, И каждую свою свободную минутку убегала теперь к соседке сортировать, гладить, упаковывать, подписывать. Это оказался тяжелый труд. Стелла Натановна работала, не покладая рук и не жалуясь, только время от времени говорила: Извините, я сейчас возьмусь за то, что можно делать, сидя. Я все-таки на инвалидности, спина-то больная, все время на ногах не могу, и усаживалась в кресло, чтобы продолжать работать. За эти пять дней мы сблизились. Я узнала, что она недавно потеряла горячо любимого мужа. Стала Натановна очень по нему горевала. Сын ее работал далеко от Москвы. Видела она его редко, но старалась не сдаваться. Находила себе дела по силам. Много читала, учила шитью группу молодых мам, читала вслух старикам в клубе ветеранов. Мы подружились. Она оказалась разговорчивой женщиной с острым умом, Не менее острым языком и ярким чувством юмора. Забегая к ней потом по-соседски, проведатели за советом, я услышала от нее множество историй о работе на Чукотке и в Средней Азии, о школе в Подмосковье, где она училась после войны. Ее рассказы отличались точными описаниями характеров, окружающего мира, ситуаций. Время от времени мелькало в рассказах и слова Киргизия. Как-то зайдя к ней в гости, Я увидела на столе картонку с продетой в нее веревочкой. На картонке была фломастером нарисована колючая проволока и надпись Не позволяй себе бояться. Что это? Вот нашла в шкафу. Года три назад я с этим плакатом на демонстрацию ходила на Лубянку. Памяти жертв политических репрессий. Вы же рисковали неприятностями. Ну уж не такими страшными. Об этом еще не очень-то можно было говорить, хотя в тюрьму за разговоры вроде бы уже не сажали. Ну, позабирали нас всех в милицию, протоколы составили, хотели оштрафовать и напугать, чтоб не ходили больше. Увидели, что я с палкой и хожу с трудом, отпустили. Только внушение сделали. Это не то, что раньше. Раньше-то в молодости я ни во что такое не ввязывалась, боялась. От нее я узнала, что с 1974 года в Советском Союзе, а теперь и в России, 30 октября отмечается День политзаключенного. Тогда в обычной советской жизни не говорили о преследовании, которому подвергаются люди за свои убеждения. Но все думающие люди, понимавшие, что в стране такие заключенные есть и их много, устраивали в этот день всякие акции в их поддержку — Сами политзаключенные тоже проводили во всех тюрьмах акции борьбы за свои права. Теперь же в начале XXI века считается, что политзаключенных у нас нет, и 30 октября чаще называют днем памяти жертв прошлых политических репрессий. Пока она мне все это рассказывала, достала две тонкие школьные тетрадки. На одной ее мелким четким почерком было написано «дело отца», на другой «дело мамы». Я в КГБ ездила. Мне из архива дело отца выдали и дело матери посмотреть. Фотографировать не разрешили. Полдня сидела, выписки делала. А теперь, видишь, справку получила, что я тоже жертва политических репрессий. «Погодите, но вы же тогда совсем маленькой были». «Ну да. Мы с мамой в лагерь попали как чсир, когда мне шести лет не исполнилось» в Киргизию. После долгих уговоров... Не люблю я это время вспоминать. Я лучше тебе расскажу, как мы в совхозе жили. Она все же стала потихоньку рассказывать и про лагерь, и про скитание по степи, и про завод совхоз феронос, про друзей киргизов, украинцев, немцев, про чтение вслух для всех жителей на двух языках. В конце концов, я убедила ее что все это надо записывать, пока не важно как, как пишется. Главное, все, что вспоминается, должно быть записано. У Стеллы Натановны оказался хороший слог. Писала она очень подробно и интересно. А вот немецкие и французские сказки, стихи и песенки мне рассказывала и пела, но записывать не стала. Забыла письменный немецкий, а по-французски и раньше больше говорила, чем писала. Потихоньку мы с нею стали обрабатывать эти воспоминания. Отдельные истории публиковали в газетах 1 сентября и библиотека в школе. Тем временем вернулся с севера ее сын, тяжело и неизлечимо заболевший. Она стала ездить к нему в больницу, обихаживать, возить еду, доставать лекарства. И так полгода. С толстой тростью в одной руке, И сумкой на колёсиках в другой отправлялась она через весь город в любую погоду. Я боялась, что она сломается. «Нет, дорогая, помощи мне не нужно. У тебя своих двое. Я справлюсь». Она справилась. А сына похоронила. Осталась одна. В стране шла перестройка. Стелла Натановна внимательно следила за происходящим. Читала множество газет и журналов, чтобы разбираться, что к чему. Работала как доброволец в обществе «Мемориал», которая тогда занималась помощью жертвам политических репрессий. И понемногу писала. Пять страниц в неделю, что бы ни было. Такую норму она себе поставила. Написать начерно, поправить и переписать начисто. А однажды у нее на столе появились монитор, системный блок, клавиатура. Стелла Натановна гордо сообщила мне, что выпросила у племянника старенький компьютер и теперь его осваивает. «Знаешь, в 70 лет это не так легко, как молодым, но у меня уже получается. Вот, смотри, сама набирала. Надо не позволять себе распускаться, а то сразу адрехлею. Моя мама лежала девять лет парализованная, а салькой моим немецким занималась». Вот железный был характер. Умерла, будучи в здравом уме. Мне уже за сорок тогда было. И улыбнулась. А догадайся, кто был главный командир в доме? С ней, конечно, иногда было тяжело. Но если бы не ее железный характер, неизвестно, что бы со мной стало в те годы. На обложке толстой папки с распечаткой воспоминаний ее рукой написано «Стелла Нудольская, не позволяй себе бояться. Единственный полный экземпляр». «Стелла Натановна, а почему Нудольская?» «Это девичья фамилия мамы. Пусть будет псевдоним». А потом она заболела. Стала быстро сдавать. Не могла уже сидеть за компьютером, с трудом писала ручкой. Я дала ей самый простой диктофон, две кнопки и кассета — и просил рассказывать вслух все что еще захочет вспомнить какие то истории остались на пленках какие то вообще только в моей памяти коротенькими обрывочными фразами знаешь как обидно было когда меня перед всем строем из пионеров исключали за что а я не стала закрашивать портреты в учебнике тухачевского и блюхера хорошо еще что только исключили Могло быть хуже. Могли же и маму наказать. Тогда бы нас точно куда-нибудь в Магадан загнали. «Стелла Натановна, давайте издадим ваши воспоминания. Вот я обработаю записи с диктофона, запишу то, что вы еще рассказываете. Да ну, не надо. Будут очередные рядовые мемуары. Кто их читать станет? Столько про это написано, и куда лучше». Знаешь, я о чем мечтаю? Сделай-ка ты из этого детскую повесть. Не для маленьких детей, а для подростков, кто уже что-то понимает. Чтобы как художественная книжка читалась. Только название поменяй. Оно для повести не годится, для мемуаров только. — Давайте займемся, загорелась я. — Я уже не смогу, — ответила она и вдруг строго добавила. «Пообещай мне, что ты это сделаешь». Через полгода ее не стало. Остались записи и обещания. Конечно, раз я взялась делать повесть, пришлось додумывать какие-то диалоги, подробнее прорисовывать характеры и некоторые сцены, дописывать истории. Пришлось перерыть множество материалов, чтобы понять, какая жизнь была в Киргизской степи в те времена. Пришлось расспрашивать тех, кто бывал в Киргизии, какая она, эта степь возле гор. Добавились некоторые второстепенные герои. Например, про Фриду в ее устных рассказах было только несколько фраз. «У нас в классе училась девочка из украинской деревни, где почти всех евреев сожгли фашисты. Только несколько человек спаслись. Представляешь, я только от нее и узнала, что такое геноцид. Впрочем, слова такого мы тогда не знали». Но все факты из жизни этой семьи, все хорошие люди, которые им помогали, и даже сложная история семьи Южаковых — все правда. Однажды я заметила. По вашим воспоминаниям, получается, будто вокруг вас не было плохих людей. Так ведь не могло быть. Не могло, конечно. Всякие, наверное, были. Вон сосед был в Москве, который доносы писал. Но я их почти не помню. Видимо, это свойство детей запоминать больше хорошее. Пусть так и будет. Ну что ж, пусть так будет, — решила я, и тоже не стала вводить в повесть плохих людей. Вот только Алтенбек как-то затесался. А еще Стелла показывала мне фотографии. Вот какими они были на самом деле. Стелла, мама, папа, Уляша. Нет фотографий Южаковых, нет няни, нет Федоси Григорьевны и доктора, который спасал Стеллу от тифа, нет Сапкоса, Фриды, Элли Берг. Но это и к лучшему. Ты можешь, дорогой читатель, представить их такими, какими они увиделись тебе в этой повести. Спасибо, что ты дочитал эту историю до конца. Ольга Громова, Москва, 2013. Текст читала Татьяна Манетина.